Глава 5. Когда я вошла в дом, все уже сидели за столом. Мать встретила меня какой-то странной, натужно приветливой фразой, но видно было по всему, что она еле сидит. Моё чуткое обоняние уловило запах апельсина. Я не сводила с неё глаз. Мы ели молча. Праздничный ужин тяжело, как ком еглины, оседал в желудке, который отказывался принимать пищу. Я размазывала по тарелке еду, Пока не убедилась, что мать не смотрит, и тогда запихала всё в карман передника, чтобы после выбросить. Особо нервничать было нечего. Мать была уже такая, что вряд ли заметила бы, даже если бы я шваркнула еду с тарелки об стенку. Пахнет персином. Голос срывается от отчаяния. Кто принёс апельсины в дом? Тишина. Мы смотрим на неё недоуменно, что дальше? «Ну, признавайтесь, кто принес апельсины?» Теперь голос взбивается, припечатывает, уличает. И Рен тотчас поворачивается ко мне с виноватым видом. «Ты что?» Я стараюсь говорить ровно, слегка раздраженно. «Откуда у нас апельсины?» «Не знаю». Подозрительно сужены глаза. «Может, от немцев?» «Почем я знаю, где вы с утра до вечера шатаетесь?» Это так близко от правды, что на мгновение я теряюсь, но всё же беру себя в руки. Повожу плечами, остро чувствую, что на меня пристально смотрит Ренед. Кидаю на неё предостерегающий взгляд. Ты что, хочешь всё дело испортить? Ренед снова принимается за свой пирог. Я не свожу глаз с матери, стараясь её переглядеть. Она в этом посильней кассиса, глаза непроницаемые, как две тёмные сливы. Но вот мать встаёт, чуть не сбив со стола тарелку, чуть не стащив за собой скатерть со стола. Что уставилась, а? орёт она мне, взмахивая руками. Что уставилась, чертовка? Что во мне увидеть хочешь? Я снова повожу плечами: ничего. Врёшь! голос пронзительно птичий, резкий, разъящий, как клюв дятла. Вечно меня глазами сверлишь и сверлишь. Что увидела? Что у тебя, мерзавка, в башке? Я вдыхала ее раздражение и ее страх, и сердце наполнялось ликованием. Мать отвела глаза. «Сломала!» Пронеслось у меня в голове. «Я ее сломала!» «Победа!» И она это поняла. Взглянула на меня еще раз коротко, но битва была уже проиграна. Я улыбнулась еле заметно, и она это увидела. Со знакомой беспомощностью... Её рука потянулась к виску. Голова разболелась. С трудом произнесла она: "Пойду прилягу". "Вот и правильно", бесстрастно сказала я. "Не забудьте посуду помыть", бросила мать, но это было уже чистое сотрясение воздуха. Она поняла, что проиграла. "Не убирайте мокрую, не оставляйте", она осяклась. Смолкла, уставившись на мгновение в одну точку. как статуя застыла на полуслове с полуоткрытым ртом. Конец фразы странно завис в воздухе на целых полминуты. Тарелки на сушилке на ночь. Договорила она, наконец и пошла, шатаясь, прочь по коридору, лишь раз остановившись, чтобы заглянуть в ванную, где таблеток уже не было. Мы, Кассис, Ренет и я переглянулись. «Томас хочет, чтобы мы пришли сегодня вечером в «Ля Мове Репутасьон», — сказала я брату с сестрой. Сказал, будет весело. Кассис выпучился на меня. «Как это ты? Чего как?» — парировала я вопросом на вопрос. «Да ладно уж». Прозвучало тихо, с нажимом, даже с некоторым страхом. И тут он, похоже, утратил весь свой авторитет. «Лидером!» Главным в нашей тройке теперь стала я. Но странное дело, хотя и вмик это поняла, мне было недалекование. Голова моя была занята другими мыслями. А вопрос Кассиса я так и не удостоила ответом. Подождём, пока она уснёт, припечатала я. Часок другой, не больше, потом пойдём полями, чтоб никто не видел. А там можно спрятаться в проулке, подождать, пока он приедет. Глаза у Ренетт загорелись, но Кассис отозвался не сразу и вяло. «Зачем нам туда бросил он? Что нам там делать? Рассказать нечего о журналы, про кино он уже приволок. Я сверкнул на него глазами. Журналы — это все, что тебе надо?» Кассис сердито надулся. Он сказал, там что-то затевается. Разве тебе не интересно? Не унималась я. Не особенно. Это не безопасно. Сама знаешь, мать может, ты просто трус, гневно припечатала я. Я не трус. Но он явно трусил. Было видно по глазам. Трус. Просто не понимаю, зачем? Докажи, что не трус, не отставала я, молчание. Касси сбросил умоляющий взгляд на Рен. Я перехватила, впилась в него своим взглядом. Секунда две Касья сдержался, отвёл глаза. "Что за глупости сказал он, сделанным равнодушным. Нет, ты докажи, докажи". Касья беспомощно развёл руками, явно сдаваясь. "Ну хорошо, только сама увидишь. Это пустая трата времени". Я победно рассмеялась в ответ.